Зелёная обезьяна. И я открыл на звонок. Стояла зелёная обезьяна. В белых бананах, не пьяная. Над миром нравственность царит. От Сан-Франциска до хтырки, небожи стыд, а обезьяний спит на собезует. к жизни монастырской зачем нас, господи, призвал не ангелом, зелёной обезьяной ты выбрал дарвинский финал вне богослова и анна из зеркала у дивана глядела зелёная обезьяна включила кран стояла зелёная обезьяна У нас на спид реакция положительная Жительницы и сожители, пацаны и отцы переходите на одноразовые шприцы Не обращайтесь ни норма морали с вампирами и комарами не всех подряд Переходите На семейный подряд. У интерконтиненталя и госплана Стоят зеленые обезьяны. Бой со словью, с голубой кровью, Слушая Чайковского мотивы, Натягивайте на уши презервативы. А на шестом этаже Только выдержал дом бы проводят испытание сексуальной бомбы. У, аспиды портят расу голубые пикасы. Пункт пятый, а это кто? Раз пятый. Вид на кровь берут на анализ. Такое дознались. Меня обзванивает зелёная обезьяна. По мнению Эврипида, только русалки вы гарантированы от СПИДа. Зелёная обезьяна, зачем нам вселилась в кровь, сменив миллион терзаний из заповедь мир, любовь. Прощай, человечество страсти. В слезах напоследок навзрыд обнимимся сёстры и братья а вы проверялись на спит и если кто вены вскроет то публика завопит на стих написанный кровью а вы проверялись на спит я открыл на звонок стояла зелёная обезьяна В нестиранных бананах, с плечом, в слезах и румянах. Наваждение. Сказала, поговори со мной. Я все пытаюсь объяснить. Я ни при чем. Вирус этот иного происхождения. Убежала, оставаясь безымянной. Вы не встречались с зелёной обезьяной?